Глава девятая. Около четырех утра я пошла домой с вечеринки на седьмом этаже отеля «Карлтон». Зандерс и Юга остались, а Сильвия ушла звонить домой в Нью-Йорк. А я? Я отбыла в квартиру, которую снимала еще с шестью людьми двадцати с чем то лет, в дальнем конце круазет. О том, что так можно, я узнала несколько лет назад от кого-то, связанного с работой. Четырехкомнатную квартиру снимали семеро, а ключ был один на всех. Ключ мы прятали в цветочном горшке у двери. И хоть, собственно, спальных мест в квартире было всего пять, мы как-то справлялись. Большинство из нас все равно почти не спали. Каждой ночью, возвращаясь после гулянок, часа в четыре-пять. Один угрюмый студент-киновец с конским хвостом каждое утро рано вставал, варил кофе и шел на восьмичасовой показ, Так что коек нам не хватало лишь в течение каких-то там нескольких часов. Теперь десятилетия спустя я даже не вспомню, как звали хотя бы кого-нибудь из тех, с кем я снимала эту канскую квартиру. Может быть, они с тех пор сделали невероятные карьеры, сняли эпохальные фильмы, которые получали награды или которые показывали на круазет. Может быть, они сделались авторитетными кинокритиками или фестивальными отборщиками. Но вероятнее всего, Ни к чему их кинематографические мечты не привели. Они бились годами, отдали все свои таланты, все свои идеи, самые свои сущности, индустрии, где их не желали и в них не нуждались. И, в конце концов, они угасли, стали ничем. Обычными будничными людьми, рекламщиками, страховыми брокерами, менеджерами по работе с клиентами, преподавателями. Но этого мне и в голову не приходило, когда я плыла по Круазет под ночным средиземноморским небом. Я думала, что теперь-то мне только вверх. Через два дня должен был состояться второй показ нашего фильма. И в тот же день профильная пресса должна была объявить о партнерстве между Firefly Films и Хьюго Нортом. «Не дать не взять» — мечта продюсера. На обратном пути, пьяная и слегка под кайфом, я торжествовала. Я шла мимо горящих фонарей и белых яхт по миллиону долларов каждая, мимо звуков смеха и роскоши от дельцов, знаменитостей и прилегавшей к ним шушеры, которая на них молилась. Я миновала конец Круазета, где здоровенные фонари кончались, где жили будничные, малопримечательные обитатели кан, И я с нетерпением ждала будущего. Тут я останавливаюсь, потому что вижу в глазах Тома Галлагера предвкушение как у щенка, взявшего след. Во всех разглагольствованиях о Каннах этому репортеру не терпится услышать имя, которое ему знакомо. Знаменитости «Вот валюта, которая у прессы в ходу». «Бесценный козырь у меня в рукаве». Не затем он пришел сюда субботним утром, чтобы узнать о приключениях Сары Лай в мире кино. Он хотел услышать о Хьюго Норте, но и, разумеется, о ней. О Холли Рэндольф. Прошли годы с тех пор, как мы с ней в последний раз признали факт существования друг друга. Сейчас, когда я живу своей печальной, незаметной жизнью, мотаясь туда-сюда между пустой квартирой и второразрядной аудиторией, то, что когда-то я жила другой жизнью, кажется сном, отрезком кинопленки. Что ее имя и номер были записаны у меня в телефоне вместе с Юго Нортом, вместе с Андером Шульцем. Имена, которые с тех пор приобрели такой глянцевый лоск, взмыли, как звезды в ночном небе. А мое ушло на дно, как камень в забытом пруду. Знакомо ли имя Сары Лай кому-нибудь, кроме шестидесяти с чем-то студентов, нехотя присылающих мне свои невыдающиеся упражнения в сценарном мастерстве в 23 часа 59 минут в воскресенье? Я знаю, что если имя Холли возникнет в расследовании то эта история уже никуда не денется. Известность Холли раздует ее по полной программе. И мне, возможно, придется хлебнуть противных неизбежных последствий. Так что я выжидаю, раздумываю, как бы мне сыграть следующий кон. Смотрю на часы. Первая половина дня, и в животе у меня урчит. На 25 этаже здания «Нью-Йорк Таймс». Если сидишь в одной комнате с другим человеком в течение продолжительного времени, то от чего-то возникает весьма ощутимая близость. Не то чтобы в интимном смысле, но некая мера общности, которая для меня нынче редкость. Когда я консультирую студентов, то провожу с ними наедине минут по 20, не больше. Посещения терапевта и стоматолога длится примерно столько же. А когда я встречаюсь с друзьями, которых давно не видела, то мы отвлекаемся на еду, которую едим, на проблески СМС в телефоне, все чаще на вмешательство их маленьких детей. Мне непривычно подолгу говорить с одним человеком, вести упорядоченную, целенаправленную беседу вроде этой. Я чувствую себя такой уязвимой, какой не позволяла себе быть вот уже много лет. Поэтому, когда я встаю размять ноги, я вся на нервах и странным образом задумчива. Мой взгляд блуждает по городскому ландшафту за окном. Безымянные люди, суетящиеся на тротуарах внизу, офисные работники в финансовом здании напротив, тянущие в субботний день лямку перед своими компьютерами. Это город-жизнь, в котором мы все выбрали. И это знакомый рефрен, уж слишком часто отдающийся эхом в фильмах, пьесах и книгах. Частные борения, о которых мы никогда не узнаем. Миллионы существ, кое-как переживающих горе и радость, а потом уходящих в безвестность. И все-таки это клише действует даже сейчас, когда я стою в этой крепости четвертой власти, пытаясь не думать лишнего о том положении, в котором я добровольно по глупости своей оказалась. Я слышу, как позади меня бурчит в животе у Тома. Оборачиваюсь с иронической улыбкой. «Проголодались?» Он едва ли не застенчиво пожимает плечами. Помираю просто. Я тоже. Мы стоим, глядя друг на друга, и я гадаю, какие на этот случай существуют правила. Слишком ли неуместно будет спросить журналиста, пытающегося добыть из меня скрытую историю, не хочет ли он сэндвич? «Поедим?» — предлагает Том. Я выставляю ладонь. «Послушайте, я не хочу отвлекать вас от ваших планов на выходные». Я и так уже долго болтаю. «Сара», — говорит он, словно собираясь меня поправить. «Ничего подобного. Я окраине вам признателен за то, что вы успели рассказать». Отработанная скромность. Для меня не секрет, что я пока не рассказала ему ничего ценного. Просто дала воле нарциссической потребности поведать свою собственную историю. И, с вашего позволения, мне кажется, это еще только начало. Я уверен, что вы еще много чего могли бы мне рассказать. «Возможно, хотите мне рассказать?» Я отворачиваюсь и делаю гримасу. Том ухмыляется. «Ну, тут не инквизиция. Я не собираюсь лишать вас пищи и сна». «А ты это уже сделал», — думаю я. Несколько ночей подряд я вдруг просыпалась захолодевшим от тревоги нутром. «Давайте так. Сбегаем вниз, купим сэндвичи и принесем сюда. Тут за углом есть отличная закусочная. Естественно, Таймс платит. Я смотрю на диктофон. Красного огонька не наблюдается. От бесплатного перекуса я, разумеется, не откажусь. Обещаю, что ничего не буду спрашивать о расследовании, когда мы выйдем из этой комнаты. Считайте это переменкой.